"Ка, я здесь!" закричала Марина, возникнув в проёме люка. "Чёточко, потерпи, сейчас я тебя спасу", откликнулся штурман. Признаться, Петенька был слегка обескуражен. Он ожидал увидеть её бледной, худой и измученной долгим заточением в темнице. Но Марина был цветущий вид, а губы слегка испачканы шоколадом, несомненно, невиданной вкусноты. Из рук невесты выскочил кот Мяука, уселся на траву и, подняв заднюю лапу, сосредоточенно почесал за ухом. Женеих появился женеих взволновались пираты. Ну, клё он нас нашёл, пусть забирает невесту, а за одной из всех пленных шут с ними. Эй, так не пойдёт, запротестовал всё тот же прямой Роджер. Невеста похищена. Соратники жениха взяты в плен, и пусть он изволит их высвободить, как и заведено у порядочных людей. А как это делается? Смутился Петенька и взглянул на Оскольда Витальевича словно ученик, ждущий подсказки. "Это вы должны решить сами", ответил командир, разведя руками. "Сами-сами", зашептали Петеньки с разных сторон. Петенька вспомнил отважного рыцаря Джона и, подражая своему средневековому другу, обратился к Роджеру со следующими изысканными словами. «Тогда извольте, любезный, принять мой вызов. Я желаю вступить с вами в единоборство». «Вы не находите, Юнга, что наш штурман за это время очень возмужал», шепнул Аскольд Витальевич любую из своим племянников. Сани хотел ответить, что тем не менее он даже в нарушение правил готов выйти на арену заменить своего друга. Но его перебил возглас Барбара. "Браво, Штурман, брависсимо!" Очень довольный тем, что всеобщее внимание переключилось на Петеньку, Барбар засуетился, изображая из себя заправского секунданта. "Господа, господа, прошу выбрать род оружия. Моё оружие интеллект, скромно сообщил жених. Все поняли, что сейчас и впрямь на поле брани схлестнутся два титана: могучий ум учёного и грубая физическая сила. И особенно предстоящий бой подействовал на троицу толстячков. Хотя лично им ничто не угрожало, они будучи очень чувствительными, От ужаса затряслись и стали прятаться за спиной друг друга. «Итак, я иду на вы!» вполне по-рыцарски известил противника Петенька. «А я на ты!» по-хулигански отпарировал Роджер. Тут бойцов перебили. Атмосфера наполнилась гулом, и на планету сел рыцарь Джон на своем совраске, а за ним... Опустилось межгалактическое такси. Дверца такси распахнулась, и наружу выглянули полы черной мантии, а затем и голова императора Мультипульти. «Кто тут потерпел кораблекрушение? Пошевеливайтесь поскорей! Да не думайте, что я возьму вас за даром! Миллион на бочку, и все!» — заявил Мультипульти.